Глава 16. Ранним утром того дня, когда должно было состояться собрание карантинного комитета, доктор Нури приехал в больницу Хамедие. У входа он стал свидетелем спора между мусульманской семьей и чиновником, которого часто видел в резиденции губернатора, и поспособствовал тому, чтобы больного кузнеца положили на освободившуюся койку в переполненной палате. За последние три дня Количество больных, приходящих в Хамидие, увеличилось вдвое. В графе Причина смерти, где раньше врачи писали дифтерия или коклюш, теперь в подавляющем большинстве случаев значилась чума. Два дня назад из гарнизона доставили новые койки и разместили их на втором этаже, но и они почти все уже были заняты. Доктор Илиас, единственный на острове врач-мусульманин Ферит Бей, Делали пациентам перевязки, скрывали бубоны, спешили от койки к койке. Один молодой человек, узнав доктора Нури, подозвал его к постели матери, но пожилая женщина лежала в бреду, обливаясь потом, и даже не поняла, что к ней подошел врач. Доктор Нури открыл окно и, подобно многим медикам, ухаживающим за больным чумой, спросил себя, есть ли от лечения хоть какая-то польза? Некоторые врачи вели себя просто героически, пытаясь облегчить страдания пациентов и очень тесно общались с ними. В углу каждой палаты стояли бутылки с дезинфицирующей жидкостью. Доктора то и дело подходили туда, чтобы смочить руки. Встречались там друг с другом, обменивались парой фраз. Один раз доктор Ферит, кивнув на бутыль с уксусом, произнес с едва заметной улыбкой, «Зная ведь, что особой пользы в этом нет, а все равно руки протираю. И рассказал, что вчера вечером у молодого доктора Александраса открылись жар и озноб, и он, доктор Ферит, отправил его домой, велев не приходить на утро, если жар не спадет. Дамат нури помнил, как самоотверженно и бесстрашно работал молодой медик. «Врачи и санитары знакомы с холерой, но как защитить себя от чумы не знают?» вступил в разговор доктор Ильяс. Больной Может, внезапно кашлянуть тебе в лицо, и все, ты заразился. Следовало бы разработать какие-то правила на сей счет. До заседания карантинного комитета успели еще съездить в квартал Ора, в больницу Теодорополуса, из одного конца города в другой. По дороге не разговаривали. Глядя на встревоженные лица людей, молча сидящих у своих домов, врачи понимали, что в переулках... По которым приезжает бронированное Ландо, куда больше больных и умерших, чем они полагали. Горожан потихоньку охватывал страх смерти, однако паники, которую обоим докторам случалось наблюдать во время эпидемии, пока не было. В пекарне «Зафири», знаменитой своими миндальными курабье и чуреками с розовым сиропом, не толпились покупатели. Однако парикмахер Панайот уже усадил в плетеное кресло ресторатора Димастейни который каждое утро приходил к нему бриться закусочные лавки кафе на проспекте и площади Хамедие были открыты за оградой одного из домов в переулке рядом с площадью врачи увидели рыдающего ребенка а в глубине сада сидящих в обнимку женщин одна из которых должно быть пришла выразить соболезнование перед больницей Теодоропуса собралась устрашающих размеров толпа не оставалось сомнений что эпидемия успела распространится шире, чем они думали. Кроме того, убийство Банковского и то обстоятельство, что султан сразу же прислал для введения карантина другого человека, недвусмысленно дали всем понять, что зараза, пришедшая на остров, — это именно чума. Пройдя внутрь, доктор Нури застал в переполненных палатах беспорядок и суматоху. Старик, что два дня назад все дремал, обеселивший портовый грузчик, Умерли и упокоились в земле. Рядом с недавно поступившей гречанкой сидели две женщины и мужчина. «Не пускайте больше родственников в больницу», распорядился доктор Нури. Доктор Михаилис собрал всех врачей в пустующей подвальной комнате, где Домат Нури рассказал коллегам, как в Китае немало медиков погибло, заразившись во время осмотра или вскрытия бубона. Когда пациент внезапно дергался, чихал, блевал или плевался. Затем он поведал историю, услышанную на венецианской конференции от английского собрата Примеслу. В Бомбее чумной пациент, у которого ошибочно диагностировали дифтерию, закашлялся в предсмертных судорогах, и капельки слюны попали в глаз санитару. Глаз немедленно промыли большим количеством противодифтерийного антитоксина, однако через 30 часов санитар заболел, и спустя четыре дня точно так же скончался в бреду и конвульсиях. Эти упомянутые им 30 часов стали предметом оживленного обсуждения. Столько ли времени обычно проходит между проникновением микроба в организм и появлением первых симптомов? В измере, сообщил доктор Ильяс, бывало по-разному, и поскольку человек не замечает ни как заражается сам, ни как заражает других, эпидемия будет распространяться быстро и скрытно, как повсюду в городе, Люди не начнут вдруг умирать повально, как это случилось с крысами. К сожалению, именно это и происходит, проговорил доктор Никас, и Дамат Нуре в очередной раз убедился, что глава карантинной службы винит в преступном промедлении не только губернатора Истанбул, но и своих коллег. При таком повороте событий надо закрывать рынки, лавки, всю торговлю, объявил доктор Ильяс. По моему убеждению. «Сейчас будут уместны все меры изоляции», — согласился с ним доктор Нури. «Однако, даже если народ поначалу подчинится запретам, это не отменит того, что зараза уже распространилась. Люди будут умирать по-прежнему, и тогда пойдут толки о бесполезности карантинных мер». «Не будьте таким пессимистом», — укорил его доктор Ильяс. «Тут все заговорили разом». Из писем Пакизе Султан становится понятно, что на самом деле заседание карантинного комитета началось здесь, в подвале больницы Таодоропулуса. Все присутствующие хотели, чтобы из Стамбула прислали докторов, разумеется, по возможности мусульман, и медицинские материалы. Один из врачей заметил, что теперь, когда эпидемия успела разрастись, оставить заслон дальнейшему распространению заразы будет очень непросто, в особенности на некоторых улицах кварталов Вавла и Герме, и спросил доктора Ильяса, какие меры принимал в таких случаях банковский Паша. «Он был, безусловно, убежден в действенности карантина и изоляции», ответил доктор Ильяс. «Одного лишь истребления крыс недостаточно». Паша держался того мнения, что при нехватке дезинфицирующих растворов целесообразно, опираясь на поддержку военных, освобождать дома и сжигать их. Семь лет назад эпидемию холеры в Ускюдаре и Измите удалось остановить, придав огню наиболее зараженные дома. Тогда в пепел обратили целые кварталы. Его Величество Султан очень пристально следил за развитием событий. На этом собрание и кончилось. Стоило разговору перейти на Абдулхамида, как все по привычке замолчали. Никому не хотелось пасть жертвой доноса.